Убивать — глупо. Нет, сам процесс, безусловно, доставил бы ей удовольствие. Но где гарантия, что не поймают? Рисковать же собственной свободой из-за жалкого муженька совсем не хотелось. А вот вчинить Макару судебный иск надо бы. И потребовать все, что положено половину совместно нажитого имущества, алименты на ребенка, да еще и компенсацию за моральный ущерб. Лена до сих пор едва вспоминала, как тщетно колотила с ворота собственного дома, вся кипела. Раль, конечно, что у нее нет личного адвоката, но за подобное дело любой юрист возьмется, тем более, что и ситуация по всем статьям выигрышная. Муж, отец ребенка, посмел выгнать свою законную жену из дома. Не дает видеться с родной дочерью, безо всякого повода и причины. Судья однозначно на ее сторону встанет. Лена уже почти собралась звонить, искать адвоката и действовать, да в последний момент призадумалась. Правда, конечно, на ее стороне. Тут и сомневаться нечего, но... Она ведь не первая из успешных женщин, с кем мужья подобным образом поступают. И что? Многих из этих мерзких павианов суды наши прижали. У продюсерши Энн дети так и остались с мужем, и в собственный дом ей по-прежнему хода нет, несмотря на все официальные постановления предписания. А что до певицы К отдала ребенка мужу, как маленькая, а сама теперь только на каникулы сына берет? К тому же Макар, похоже, от нее подобных действий ожидает. Уверен, что жена немедленно в суд кинется. А зачем играть ему на руку? Лучше прежде всего, хорошенько обдумать. В конце концов, один-два дня никакой роли не сыграют, да и по дочери, положа руку на сердце, она особо не скучала. Итак, что задумал Макар? Какова его не ближайшая, но конечная цель выставить ее идиоткой, отомстить за успешность, за мимолетные измены, за мелкие обиды? Макар будет счастлив, конечно, но ради одного этого огород городить он не станет. Он хочет обобрать ее до нитки. Но каким образом это возможно? Они ж не какие-нибудь Ваня Зина из Кукуевки, у которых всей собственности квартирка-хрущевка. У Макара свой бизнес, у нее свой. И банковские счета давно уже раздельные. И если они разводятся, каждый остается при собственном, весьма успешном деле. Ну да, существует еще роскошный дом на Рублевке. Миллионов десять стоит, несмотря на все кризисы оформлен на Макара, но она, как законная супруга, разумеется, имеет право наполовину. Муж будет пытаться отсудить особняк целиком? Но не слишком ли мелко затевать войну даже из-за пяти миллионов долларов? Или, может, Макар хочет отобрать у нее Лизу? Но зачем? Он упрекал, конечно, жену много раз, мол, Ты плохая мать, с ребенком почти не общаешься, а если видишься, то лишь покрикиваешь. Только сам тоже далеко не идеальный папаша. От силы в неделю раз с дочкой поиграет, строго, не больше часа. А по жизни Лизочка как была целиком на попечении няни, так и останется, видимо, уже навсегда. Есть еще, конечно, вариант, что у Макара просто крыша поехала от вседозволенности. С великими мира сего водку пьет, фотография с премьером в кабинете висит. Я круче всех, что хочу, то ворочу. Надоела жена, выгнал, и никто мне слова не скажет. Однако чутье подсказывало Елене. Не так все с ее макаром просто. Она же замуж за него совсем девчонкой пошла, потому что видела. Этот человек умен. Хитер, способен выстраивать многоходовые, далеко не всегда кристально честные комбинации. Такие люди в союзниках — великое благо. Лена никогда особенно не вникала в дела мужа, но кое-что о его методах знала. Сам Макар хвастался. Лет десять назад он со своим партнером общий бизнес, нефтяную компанию, не поделил. Соратник Макаров тогда попытался завладеть контрольным пакетом акций. И, думаете, Кривцов стал бушевать? Угрожать? Или, еще смешнее, призывать совладельца одуматься? Не минуты. Просто оборвал с ним все отношения, на телефонные звонки не отвечал, в их общем офисе не показывался и ей строго-настрого велел. Никаких с бывшим другом семейства контактов. А где-то через месяц соратника арестовали. И обвинения предъявили серьезные. Отмывание денег, контрабанда, даже наркотики, кажется. И тот до сих пор отдыхает далеко от Москвы, где-то в мордовской колонии. А компания прекраснейшим образом в единоличную собственность Макара перешла. Ей лично ничего подобного, конечно, не грозит, как бы муженек ни старался. В ее клубах все прозрачно. Помещения выделены законно, налоги платятся, лицензии в порядке. А вот раньше, еще до ее спортивных клубов, имела с у Елены одна не самая приятная тайна и знала о ней в ее новой успешной жизни — Только Макар. Да, вот оно, когда Кривцов на твоей стороне, можно ни о чем не беспокоиться. Но если она сейчас подаст на него в суд, муж в тот же миг обратится в ее врага. А иметь его во врагах далеко не безопасно. Нет. Нельзя в суд спешить, нужно прежде добиться встречи с Макаром и спросить у него напрямую, чего тот добивается, каковы его условия. Однако ни один из телефонов супруга упорно не отвечал. А когда Елена звонила домой, трубку всегда снимал кто-нибудь из обслуги и испуганно лепетал, а Макар Мироновича дома нет. Лизу тоже к аппарату не подзывали, и даже новая няня... У Елены, естественно, был номер ее мобильника, не отзывалась. Не караулит же подле подлеворот, не в офис к нему и валяться. Раз не хочет общаться, значит и не будет. Только лишний раз себя посмешищем выставишь. А Лене, после того, что произошло у ворот особняка, этого совсем не хотелось. И тогда она позвонила Нурлану мужнину адвокату.